Глава 63. Исаак и Елена. Ждать я не мог. Я решил пойти домой, поспать и дать ей поспать тоже, а потом утром пойти к ней домой. Но я не смог. Не смог. Едва она открыла дверь, мое сердце забилось быстрее. На ней все еще было то самое платье. У нее были немного растрепанные волосы и румяные щеки, возможно, из-за холода. Она позвала меня за собой чуть выше на лестницу и села на ступеньку под окном, выходившим не во двор, сквозь которое еле-еле проглядывали янтарные лучи, подсвечивающие ее лицо. «Элена», — начал было я, но она меня прервала. «Пока ты ничего не сказал», — прошептала она, все еще не глядя мне в глаза. «Знай, ты не сделал ничего плохого. Вина в этом моя и только моя» в том, что я тебя поцеловала, в том, что не знала, чего хотела. Я знаю, что это так себе отговорка, но я была взволнована, чуть пьяна и сбита с толку. Я не должна была тебя целовать. Я замолчал, потому что ожидал услышать не это. «Элена, не извиняйся за поцелуй». Я поднес руку к груди, пытаясь найти нужные слова. «Мне этого хотелось. Если я и не поцеловал тебя раньше, то лишь потому, что сказал тебе, что ты не казалась счастливой с Алексом, и я не хотел, чтобы ты подумала... Ох, черт! Это из-за этого, да? Клянусь тебе, я просто хотел быть честным, ничего больше. Знаю, как это выглядит со стороны. Прекрасно знаю. Я в отчаянии потер глаза. Поэтому я и не решался сделать первый шаг. Элена медленно поморгала, будто бы пытаясь успокоиться будто бы ей тоже было сложно найти правильные слова правильно что ты не пытался ничего предпринять сказала она спокойно и эти слова пронзили меня словно стрела у меня это вышло ужасно я не отвел глаза хоть мне это и не просто далось ее взгляд прожигал насквозь он обезоруживал почему решился я спросить «Я не хочу причинить тебе боль», — прошептала она. Элена говорила правду. Это было видно потому, как сжимала руки на коленях, потому как еле сдерживалась, чтобы не кусать губы. «Я бы это выдержал», — я попытался улыбнуться. «Мне необходимо это выдержать», — подумал я, «потому что если ты оттолкнешь меня сейчас, оттолкнешь без какого-либо объяснения», «Возможно, я вновь попытаюсь сделать то же самое, снова и снова, пока не буду уверен, что для тебя это не имеет никакого значения». Элена набрала воздуха. «Я не могу быть с тобой, Исаак», — бросила она. «Ты не для меня, а я не для тебя». Я сглотнул. «Это плохая идея, просто ужасная». «Возможно, я слишком долго молчал». Просто я не знал, что говорить. Никакие мои слова не изменили бы ее решение. С этим уже ничего нельзя было поделать. Я хотел вновь спросить ее почему, проанализировать каждую причину и каждую отговорку, дернуть за каждую ниточку этого запутанного клубка, но, возможно, я бы этого не выдержал. Это была ошибка, и она больше не повторится. Эти ее слова, произнесенные в разгар концерта, после поцелуя все еще обжигали. Было во мне что-то, что ей не нравилось, из-за чего наши отношения не представлялись возможными. Я был недостаточно хорош для нее, и... Чёрт возьми, я это знал. Я почесал затылок и выдавил из себя самую лучшую улыбку, на которую был способен, которая вышла так себе. «Ну, возможно, ты права». Впервые с того самого момента, как мы сели, на ее лице появилось новое выражение. Не жалость и не дискомфорт. Удивление. «Но быть друзьями у нас же хорошо получается, правда?» — уточнила она. Она тоже пыталась улыбнуться. «Я бы ни за что не хотел потерять нашу дружбу, Элена», — заверил я её. Я уже почти опустил ладонь ей на колено, чтобы взять за руку, но вовремя опомнился в беспокойстве раскрыл и сжал пальцы. «Она для меня слишком важна». «Для меня тоже». Она опустила веки и несколько раз глубоко вздохнула, потом вновь открыла глаза. «Мне так жаль. Я облажалась». В этот момент у меня в горле застряли слова, вернувшие меня в самое начало. Я вновь захотел признаться, что уже давно мечтал о ее поцелуе. И олене это признание было не нужно. Да и мне тоже. Поэтому эти слова я просто проглотил. Думаю, этой ночью мы оба совершили много ошибок. Мы можем обо всем забыть, если хочешь. Последний мост. Я надеялся, что она не будет его сжигать. Я бы зацепился за любую мелочь. Тишину, паузу, отблеск сомнения в ее взгляде. Но Елена улыбнулась, и все заполыхало. «Эта идея мне нравится». Когда она подняла руку и вновь опустила ее на колени, мне показалось, что она засомневалась. Меня этот жест ранил. Меня ранило то, что приходилось вновь выстраивать границы. Но я бы согласился на это, ведь таково было ее желание. Я сразу же ушел, вернулся домой. Когда Марко спросил меня, была ли Элена той девушкой, про которую я ему рассказывал, Я рассказал ему краткую, приукрашенную, не особо связанную с реальностью версию. Она меня поцеловала, потом я её поцеловал, она пожалела. Ничего страшного. Мы обо всем поговорили, все в порядке. Я надеялся, что, по крайней мере, в ее случае так и было. В течение нескольких дней я старался не попадаться ей на глаза. Мне не хватало времени, чтобы убедить ее, всех остальных и себя в том числе, что для волнения не было причин, и мне не хотелось портить всем остальным поездку на побережье. Но мне требовалось время, чтобы прийти в себя, чтобы вернуться в прежнее состояние, чтобы забыть обо всех возможностях, которые были реальными, пока длился поцелуй. Я перестал появляться на скалодроме и в тренажерном зале, потому что знал, что она туда заходила, и вместо этого сконцентрировался на плавании. Я никогда столько не плавал, до работы и после, мне было без разницы. Я специально поменял смены в больнице, чтобы, когда они впервые после той ночи собрались все вместе на выходных, у меня была отговорка. А еще я постоянно репетировал, с группой и в одиночку. К счастью, Марко смог убедить администрацию Урайли, что та странная остановка концерта случилась из-за технической неполадки, которую нам удалось устранить, и вроде бы они не стали ставить на нас крест. Мы должны были встретиться с Еленой впервые с того самого вечера, и я готовился к этому весь день. Неожиданно для меня сначала в кино, а потом в Урайле все прошло нормально, даже слишком. Если я и почувствовал напряжение, то оно исходило не от нее, а от всех остальных. Узнав, что мы поцеловались и что ничего хорошего из этого не вышло, они осторожничали. Мы контактировали друг с другом так же, как и раньше, в присутствии друзей. Практически никак. Мы вели себя дружелюбно, совершенно отстраненно, Не было даже намека на фальшивую вежливость, от которой из-за проблем и недопонимания порой веяло холодом. Интересно, если бы я не пришел, если бы усилием воли заставил себя сесть подальше или же собрался бы пораньше домой, чтобы не идти потом вместе со всеми, может, мне было бы не так больно?